Глава двадцать пятая «Истина, как она есть» Габриэлла с Элизабет сидели в гостиной и молча наблюдали, как Оливер расставляет перед ними чайный сервиз. Захария после ужина спешно попрощался и сразу же уехал. "Спасибо, Оливер", проговорила Элизабет. "Ты можешь быть свободен на сегодня". Дворецкий кивнул и, пожелав дамам доброй ночи, удалился. Габриэлла не собиралась сама начинать разговор о мотивах, заставивших миссис Краймвол писать эти странные письма. Сейчас она молча ждала, когда та по своей инициативе расскажет, что двигало ей и что вообще происходит в их доме и семье. Габриэлла, убедившись, что они действительно остались вдвоём, начала Элизабет: "Я знаю, что вы ждёте ответов, но я не уверена, что у меня получится. Столько всего произошло". Эмма она глубоко вдохнула и выдохнула, прогоняя навернувшиеся на глаза слёзы. и поставила чашечку на стол. Эта история началась давно. Я попробую рассказать, и, возможно, потом вы поймёте меня. Габриэла поступила со своим нетронутым чаем так же, как и Элизабет, и вся обратилась в слух. Она предчувствовала, что ничего хорошего не услышат, и, наверное, впервые в жизни не была уверена, что желает знать правду. Эдвард, мой брат, Всегда очень любил сына, да и как его не любить? Умный, способный, целеустремленный мальчик. Но когда Захария вырос и вошел в совет правления Мартис, проявились и другие черты его характера — властность, настойчивость и непомерное честолюбие. У них с отцом появились — Элизабет замялась, подбирая правильное слово — разногласия в вопросах управления компанией, И со временем эти разногласия только крепли. Загори поддерживали в совете директоров и начали ходить слухи о желании заменить главу правления, так сказать, отца на сына, но у брата был контрольный пакет акций. Эдвард всегда был перестраховщиком, и акции Martis никогда не продавались на бирже в большом объёме. Загори предлагал отцу выкупить у него долю. Это я точно знаю. Вы помните Николаса Идона? Да, конечно, ответила Габриэлла. Они с Закари сдружились в университете. Николас действительно блестящий финансист и математик. Они начали играть на бирже и весьма успешно. У одного поразительное чутьё, у другого невероятные аналитические способности. К тому моменту, как Закари начал работать с отцом, он уже был финансово независимым от семьи и мог выкупить у Эдварда контрольный пакет. Но Элизабет развела руками. Апогея их конфликт достиг, когда Эдвард уличил сына в нечистоплотности. Ричард, мой муж, обнаружил финансовые дыры в отчётах. Нет, компания продолжала процветать, но больше не опиралась на букву закона и чистоту каждой проводимой сделки. Я помню, как рвал и метал Эдвард, как собирался расставить все точки над i с сыном. Он хотел выкинуть Закари из Мартис. А потом их сестна рухнула, не долетев до Корнуола. Элизабет замолчала, а Габриэлла не могла переварить полученную информацию. Да что переварить? Она даже прожевать её не могла. Элизабет, вы подозреваете? Габриэлла прочистила горло, чтобы оттянуть момент, когда нужно будет назвать предполагаемого виновного. Подозреваете Зака? Я не знаю, Габриэлла, не знаю, воскликнула Элизабет. Я не видела отчёта комиссии, но если бы это было преступление, они бы это смогли установить, правда? она заглянула в глаза Габриэлле. Наверное, неуверенно ответила та. В любой сфере деньги решают многое, и вряд ли британские службы чем-то отличаются от американских, подумала Габриэлла. Шло время, а оно, как вы знаете, летит. Я забыла свои подозрения, как-то виновато проговорила Элизабет. Я всегда любила племянника, и он действительно стал мне поддержкой и опорой, заменил сын дядца. Но потом я начала замечать странный, неестественный интерес у них с Эммой. Габриэлла наприглась, но перебивать Элизабет не стала. Он тогда ещё был женат, и я знаю, что их отношения с Эмили стали напряжёнными. Возможно, она тоже что-то заметила, не знаю. А потом она упала с лошади и умерла. Элизабет, вы уверены, что ваши подозрения насчёт дочери и племянника обоснованы? Габриэлла видела по серьёзному лицу миссис Крэмвол, что это было не плодом воображения, но всё равно продолжала хвататься за хрупкую соломинку, за глупую надежду, что всё это сплошное недоразумение. Я не знаю, вышли ли их отношения за пределы платонических, но моя дочь была влюблена в Закари, прохладно ответила она, приняв смятение Габриэлла за недоверие. Я пригрозила Эмме, что отправлю её навсегда в Швейцарию к родственникам Ричарда, а корни у него были те ещё, выразительно закатив глаза сказала Элизабет. Если она не выйдет замуж за Дика, он давно ухаживал за ней и не без моей помощи. Эмма ответила ему взаимностью. Он дипломат. Жили они в основном за границей. Я думала со временем влечение к Закари пройдёт. Но когда она позвонила и рассказала о новом назначении мужа и о своём желании пожить со мной в Эдджвотере, я поняла, как ошиблась. Я не знаю, какую власть мой племянник имеет над женщинами, но они буквально сходят от него с ума, пугающая одержимость. Элизабет До этого смотревшая куда-то в сторону, пристально посмотрела на Габриэла. А потом появились вы. Я наблюдала за вами, за ним, а вы, Габриэла, тоже, как мотылёк, полетели на его пламя. Габриэла молчала, а что было говорить? Это правда, она действительно не смогла устоять перед Захарией. Первое письмо я написала по двум причинам. Первая Эмма, Она постоянно закатывала мне истерики, грозилась рассказать вам об их связи, абсолютно не задумываясь о последствиях своих откровений. Вторая, вы сами. Я не смогла уберечь дочь, но надеялась, что хоть вы прислушаетесь. Почему же вы писали, а не рассказали обо всём лично? Не хотела поручить имя семье. Думала, вы уедете и всё наладится, а, а сегодня погибла моя дочь. Я не знаю, что думать. У меня нет оснований для обвинений кого-либо, но я не могу отделаться от чувства, что это уже было. Что все женщины, кто так или иначе связан с Закари, погибают. Когда вы разговаривали с полицией, я напечатала второе письмо. Я боюсь Габриэла, боюсь того, что происходит в этом доме. Я не хочу, чтобы умер кто-то еще. Элизабет с опаской оглянулась, И тихо продолжила. «Несколько лет назад я узнала, что Закари хранит документы, оставшиеся после смерти Ричарда, в своей мастерской. В восточное крыло не заходит никто, кроме него. Но я решилась пойти туда, найти их и узнать правду. Племянник поймал меня в галерее на третьем этаже и запретил приходить туда». Ключ от двери есть только у него. Сегодня, после того, как Закари приехал из полиции, я выкрала его из связки. Она показала спрятанный в кармане ключ. Закари был уставший и просто бросил их на столик в гостиной. Сейчас я хочу подняться туда и наконец узнать, что произошло 10 лет назад и кто виноват в смерти двоих самых дорогих для меня мужчин. Габриэла, я понимаю, что вас это не касается. Я пойму, если вы решите уехать, пока закари отсутствует. Я не прошу вас пойти со мной, хоть и очень боюсь идти одна. Габриэла не знала, что сказать. Она не могла поверить во всё происходящее, а то, что она услышала, вообще казалось из области фантастики, но просто взять и уехать она тоже не могла. Я пойду с вами, Элизабет. В выгоревшем в старом коридоре было темно. сыра и холодно именно так как запомнила габриэлла она уверенно шагала по каменной лестнице абсолютно позабыв свой веерный страх накатывавший волнами в её первое посещение восточного крыла сейчас габриэлла даже в мыслях не вспоминала об эфемерном призраке который якобы бродит в этих промёрзших стенах слишком многое случилось сегодня и узнала она тоже слишком много Елизабет осторожно кралась за ней, вздрагивая от каждого шороха и болезненно вздыхая от натужного скрипа деревянного пола. Они вышли в просторную, относительно освещённую галерею, и Габриэлла судорожно обняла себя руками. Витражное высокое окно было настежь распахнуто, и пронизывающий ледяной ветер без труда проникал в каждый уголок на третьем этаже. Но закрыть его Габриэлла не решилась. Почему-то так с зимним холодом, с шумом деревьев и редкими звуками, доносившимися со двора, всё здесь казалось более живым. А гробовая тишина, в основном царившая в этом месте, больше подходила склепу, нежели дому, пусть и заброшенному. Габриэлла надавила на ручку, и дверь с тихим скрипом поддалась. На шарив на стене выключатель, она осторожно коснулась кнопки. И комната буквально засветилась от невероятного количества света. После полумрака коридора привыкнуть к электрическому освещению удалось не сразу. Когда глаза перестало резать, они всё же вошли в мастерскую Захарии и осмотрелись. Габриэлла быстро пробежала глазами по всему периметру комнаты, но ничего, даже отдалённо напоминающего сейф, не обнаружила. На столе лежали наброски, инструменты, подручные материалы. Всё так, как она запомнила. Единственное, что выбивалось из привычного набора, маленькая бархатная коробочка. "Элизабет, а вы знаете, где эти документы?" обратилась к притихшей миссис Крэмвол Габриэлла, подавив желание взять в руки чёрный футляр. Она не успела даже удивиться или осознать происходящее, как ей на голову опустился точильный камень. Габриэлла рухнула на пол, Но сознание не потеряла, а лишь глухо застонала от боли. Висок резануло, будто ножом, а голова, казалось, лопнет от настырного звона. Габрела осторожно приподнялась и, прислонившись спиной к выдвижным ящикам стола, посмотрела прямо в дуло маленького чёрного револьвера. "Элизабет, что вы делаете?" пытаясь сфокусировать взгляд, непонимающе спросила она. Но почему вы такая недогадливая? Я ведь действительно не хотела доводить до этого, Элизабет сокрушённо покачала головой. У вас столько было возможностей уехать. Даже сейчас я дала вам такой шанс. Если бы вы сказали, что желаете покинуть Британию сейчас, немедленно, я бы лично посадила вас на самолёт. Но вы предпочли другой путь. Габрелла усиленно заморгала, почувствовав как в глазах стремительно темнеет, изжала руками виски в надежде удержать ускользающее сознание. Не так давно она уже заработала одно сотрясение, но тогда обошлось без последствий, а в этот раз она опустила глаза и посмотрела на лив в белой рубашке, постепенно окрашивавшийся в алый цвет. В нос неприятно ударил металлический запах крови, а по шее ощутимо стекал тёплый ручеёк. Габриэла повернула руки ладонями к Свету. Кровь, яркая, свежая, настоящая. В памяти отчётливо, во всех деталях всплыл сегодняшний сон, ощущения, запахи и кровь. Равена, бродящая по заброшенным коридорам, её страхи, предчувствия и желание помочь. Она подсказывала, подбрасывала картинки, пыталась предупредить. Но Габриэлла отмахивалась от всего, не верила снам и не придавала значения их содержанию. Вот ты и поплатилась за свою рациональность, Габриэлла к самой себе обратилась она. Равена, ты столько раз пыталась предупредить меня, а я оставалась глуха к твоим мольбам. Где же ты сейчас? Габриэлла подняла голову и прислушалась. Тихо. Никаких намёков на присутствие только горящие безумным огнём голубые глаза Элизабет и тёмное дуло револьвера вот вся её компания на сегодняшний вечер. Габрелла подавила накатившую тошноту и постаралась сконцентрировать внимание на насущных проблемах. Сейчас терять сознание или блевать равносильно смерти, а Габрелла искренне полагала, что на тот свет ей отправляться ещё рано. хм видимо я немного переборщила с силой удара самой себе сказала элизабет всё нормально габриэлла нормально вы так любезны иронично ответила она хорошее воспитание милочка одна из главных добродетелей настоящей леди всё что вы говорили про зака ложь этот вопрос интересовал её даже сильнее чем мотивы элизабет почему же ложь Я просто немного приукрасила действительность. Эмма действительно обожала Закари, и замуж мы её выдали, чтобы избавить его от назойливого внимания сестры. Но когда вы стали его любовницей, я настраивала её против, разжигала в ней ненависть, воскрешала чувства, которые она упорно старалась похоронить, чтобы вы заметили чтобы сомнения, закравшиеся к вам в голову, заставили усомниться в Закаре и уехать. Неужели вы не видите, что вы ему не пара? Письма, я вня не одобрение семьи и даже смерть Эммы всё это для вас. Но вы совершенно не понимаете намёков, негодующе воскликнула Элизабет и посмотрела на Габриэлу, взгляд мягкий, но абсолютно безумный, который беспредисловие говорил Там внутри нет никого, с кем можно договориться. Там нет здравомыслящего человека, на которого можно повлиять или как-то достучаться. Габриэлла, а ведь если бы вы показали первое письмо Закари, всё могло сложиться по-другому. Я ведь сильно рисковала, делая ставку на вашу независимость, на ваше желание во всём разобраться самой, и не прогадала. О вами оказалось так легко манипулировать, сеять у вас недоверие и питать навязанные страхи. Неужели я настолько не подхожу заку, чтобы готовы пойти на преступление, чтобы не допустить нашего сближения? задала вопрос Габриэла, стараясь потянуть тем самым время и придумать, как выбраться отсюда. Пока вы просто грели его постель, я не беспокоилась, но ваша поездка в Лондон всё решила. Я ведь уговаривала его вернуться в Эджвотер, зло бросила Элизабет. Представляете? Он не хотел. Говорил, что хочет, чтобы вы привыкли к столице. Как вообще в такую светлую голову могла прийти мысль ввести вас в нашу семью? Откуда у него вообще эта тяга к выскочкам без рода и племени? негодующе сокрушалась она. Кто там ваши родители? Элизабет присела рядом, и дулом пистолета приподняла подбородок Габриэлы. Та в ответ дернула головой, пытаясь отвести револьвер от лица и ударить находившуюся совсем близко миссис Крэмбл. — Полегче! — вовремя отскочив, крикнула Элизабет и стукнула по ребрам носком дорогой туфли. Было больно. Габриэла закашлялась, борясь с желанием высказать ей на матерном английском все, что о ней думает, но проглотила этот порыв. Я только послала Элизабет ненавидящий взгляд. Ладно, пора заканчивать. Вдруг засобиралась вместе с Крэмвол. Вы убить меня собираетесь? Зачем мне вас убивать? Искренне удивилась Элизабет. А вы всё сделаете сами. Ведь чувство вины отличный мотиватор. С ума сошли, не выдержала Габриэлла. Какой вины? Как какой? Это же вы столкнули Эмму с лестницей? Да, именно вы вырыгивали, на придумывали всякой ерунды. Да и неприязнь ваша была очевидна, особенно для меня. Вы, кстати, нашли цепочку, которую я положила под кровать Закари. Габриэлла опешила от этого вопроса и от осознания, насколько это всё методично спланировано. Удивлены? Вы ведь такая любопытная и такая недоверчивая. Я была убеждена, что вы пойдёте к нему в комнату и будете искать там подтверждение своим догадкам. Вы раба своей профессии. Но если вы не нашли украшение, я заберу его и подкину вам в комнату. Она так уверенно пожала плечами, что Габриэлу пробрала дрожь. А потом заявлю в полицию, что не могу найти цепочку Эммы, прошу заметить, любимую, она с ней не расставалась. Это все подтвердят. А на трупе её не было. Вы думаете, я по доброй воле пойду э, выпрыгну в окно или что вы там для меня придумали? И вам всё это просто так сойдёт с рук? Не веря, что эта теория вообще имеет хоть какую-то жизнеспособность, бросила Габриэлла: "А в нашей семье скандалы никому не нужны, и мы прекрасно умеем их избегать, мисс Хилл. А за столько лет у меня накопился немалый опыт в делах такого рода". Элизабет хищно улыбнулась, обнажив белые зубы, и вкратче его произнесла. «Эмма, бедняжка, после жуткой ссоры с Закари пришла ко мне. Она пила, а я слушала, а потом решила проводить ее до комнаты. Эмма оступилась, а я всего лишь не протянула ей руку помощи». Она рассмеялась удачно использованной аналогии и добавила... «Лаура пришла ко мне поделиться своими матримониальными планами в отношении моего Закаря, заручиться поддержкой. Это ведь я посоветовала ей короткую прибрежную дорогу и напоила теплым молоком с травами. Вы же знаете, как я люблю возиться с растениями. У меня в оранжерее много чего растет». Да, Габриэла знала о ее фанатичной любви к цветочкам, но не догадывалась, что... что любовь к племяннику окажется ещё более глубокой и куда более опасной. И, конечно же, обожаемая Амелия ласково произнесла она. Габрела замерла, услышав имя покойной жены Захарии, и изумлённо уставилась на Элизабет. Я приехала к реке в то утро. Там уже сидела она, радостная. Амелия рассказала мне о своей беременности, не смогла удержаться. она только утром узнала хотела сообщить мужу когда они останутся вдвоём но оказалось слишком болтливо я стащила её с лошади ух ударилась же она спиной о камне а мне только и оставалось что стукнуть её пару раз по голове единственное о чём жалею что за ока ре винил в произошедшем себя так убивался элизабет сочувственно вздохнула и открыла рот Но тихий от едва сдерживаемой ярости голос Захарии подобно выстрелу прозвучал в мастерской. Что ты сделала?